Валера. Я просто завис, когда представил всё, что перечислила Нина. Раньше она была для меня только заучкой, и вот такие сцены даже в голову не приходили. Что уж говорить, дураком был, не обращал на неё внимания, смотрел немного под другим углом. А сейчас картинка, что встала перед глазами, очень даже понравилась. Она умовы почему-то наоборот мрачнело лицом. Так, ладно, голубки, мне нужно бежать, сказала Шура, захлопывая карманное зеркальце, в которое недавно смотрелась. Девушка быстро допила свой кофе, но сбежать не успела. Я с тобой, вскочила сразу же Нина. Я даже не успел возразить, как Гарина опять меня спасла. Я точно и буду должен до конца жизни такими темпами. Милая, прости, сделала очень жалостливый глаза Шурочка. Я очень спешу, Валера тебя довезёт. Я очень быстро закивал, подтверждая слова Саши, а она, не слушая возражений, поспешила к выходу. На ходу только скрытно показала мне, что следит за мной. Понял, не дурак. Если опять упущу шанс, больше мне помогать не будут. Что же придумать? Может, в кино её пригласить? Да нет, банальщина. Да и неизвестно, что там в прокате. Нина с обидой смотрела вслед подруге, и было видно, что сейчас сбежит от меня своим ходом. Ну уж нет. «Наумова, а не продолжит ли нам банкет? Наш проект все-таки приняли, а мы его даже не отпраздновали». На меня удивленно посмотрели и нахмурились. «Не наш, а твой», — не согласилась со мной Нина. «Будем считать, что мы празднуем». «Не надо мне чужих лавров», — отрицательно покачал головой. «Проект общий, мы его делали вместе». «И вообще, не смеши меня, чем мы тут празднуем? Кофе с пирожными?» — хмыкнул. «Это несерьезно». «И какие предложения?» — строго посмотрела на меня Нина. А пошли в караоке, неожиданно для себя предложил я. А пошли, махнула рукой после небольшой заминки она. Кофе был моментально допит, пирожные съедены, а счёт оплачен, причём мы чуть не поругались, когда Нина захотела оплатить половину счёта, то есть за себя. Моя дорогая, позволь мне быть мужчиной, попросил с улыбкой, но готов был биться до конца. Хорошо, но в караоке платим пополам, а то я никуда не поеду. Я решил промолчать и сделал вид, что очень занят. Я тут счет оплачиваю, мне никак нельзя отвлекаться на посторонние разговоры». «Мирошниченко», — возмутилась эта заноза. «Хорошо, платим пополам». Скрипя сердце, решил согласиться, а там уже как пойдет. Выйдя из кафе, Нина не торопилась идти за мной, топталась на месте, взвешивала все «за» и «против». В итоге разумная часть внутри нее победила. Девочка довольно быстро привыкала со мной, идя рука об руку. Я же находился в странных ощущениях, ведь близость наумовая и не тяготила и не раздражала. Вот что интересно, может, поэтому сработались так быстро. Усевшись в машину, мы быстро согласовали место, куда поедем. Лично в этом заведении никогда не был, а уж про домашнюю Нину и говорить не стоит. Выбор пал на Унию пиццерию с оборудованным караоке на цокольном этаже. Машину пришлось припарковать за пару кварталов, потому что возле нужного нам здания вся парковка была забита. Было принято решение высадить Нину возле уни, чтобы она могла выбрать нам место, но я поставлю автомобиль и вернусь. Не таскать же девушку с собой. Жди меня, строго произнёс, прежде чем Ниночка вышла из машины. Да куда ж я денусь? Но зная на умеву имя и имея прошлый опыт, пропадать она умела профессионально. Найдя парковочное место и оставляя на нём машину, я пошёл к пиццерии, но по пути увидел небольшой цветочный рынок. Почему-то сразу же захотелось купить наумовые цветов. Тем более я за ней вроде как начал ухаживать, так почему бы не порадовать девушку. От разнообразия запахов и сортов я растерялся, но вскоре взял себя в руки и выбрал милый букетик. Он был в красивом картонном пакете лавандового цвета, сам состоял из разных цветов нежных оттенков. Продавец уверил меня, что молодой девушке очень понравится. Понадеился, что не обманул. Сам я в цветах не разбирался, а посоветоваться было не с кем, нехорошо же опять звонить. Я и так ей обязан. Глеб, конечно, ещё есть, но он тот ещё Дон Жуан, дарит преимущественно голландские розы, а для Ниночки это слишком банально. Нину я нашёл довольно быстро. Она уже выбрала уютный столик на двоих рядом с телевизором, который висел прямо над нашим столом. Возле нас также была стойка с микрофоном, что значительно облегчало передвижение по залу, где уже было темно, только редкий свет падал от электрических лампочек, которые были замаскированы под факелы. Кроме нас, пока был занят ещё один столик. Там сидела компания из трёх человек: двое парней и одна девушка. Они уже пели песню "Кольчик", а я слегка поморщился. Кто-то из них упорно не попадал в ноты. Но при этом сама компания так не думала. Им было хорошо, на лицах мелькали блаженные улыбки. «Сделала заказ?» — спросил, присаживаясь напротив Наумовой и протягивая ей букет в картонной коробке. «Это мне?» — Наумова мило улыбнулась. «Спасибо. Нет, заказ еще не сделала. Пока только меню принесли и дали время подумать». «Отлично. Тогда давай выбирать, а потом будем петь». «Давай». Когда с заказом было закончено, мы начали вспоминать песни, которые можно было спеть. Начали со старого русского рока, а потом понеслось, остановить нас уже было невозможно. Тем временем люди прибывали, а настроение у нас поднималось с каждой спетой песни на один разряд выше. К песням совсем скоро прибавились и танцы, так что мы расслабились окончательно, а Нина перестала дёргаться и смущаться. Под конец вечера она умовоскорылась в каморке диджея, и через пару минут раздалась знакомая мелодия, которую я ненавидел с детства. Даже не знаю, кто поёт эту песню, но любая девушка всегда почему-то её пела, когда узнавала, как меня зовут. Да что там? Мне кажется, даже мама специально меня так назвала, чтобы её горланить. Я даже слегка поморщился, приготовившись слушать крики: "Валера, Валера". Публика с соседних столиков уже скандировала мое имя, радуя знакомой песне. А я смотрел только на Нину, которая глядела мне прямо в глаза и пела. Что странно, сегодня даже не было противно, а наоборот, почему-то на душе стало так хорошо. Из пиццерии мы не вышли, а вывалились. Хорошо, что машина стояла чуть в отдалении, можно будет растрясти все, что наели. Да и голова от шума хоть немного придет в себя. Я с тобой пройдусь подышим воздухом, заявил Наомово, беря меня под руку. Покатились тогда, рассмеялся я. Город светился ночными огнями. Мы были практически в центре, так что жизнь кипела, несмотря на позднее время, а ведь близилось к полуночи. Ох, чувствую, завтра мы не встанем утром, пророчествовала Наомово, а я только рассмеялся в ответ. Какие наши годы, будем как огурчики, самонадейно проговорил я. Добравшись до машины, помог Нине занять место на соседнем от водителя сиденье, сам же уселся по левую руку от неё, заводя мотор. Плюс значной езды по городу в том, что нет пробок, а сам город можно объехать за час, а не плестись в то же самое время, пытаясь проехать пару километров в самый пик. Наумова всю дорогу клевала носом, думал даже, что придётся её нести в квартиру на руках, знать бы ещё куда. Но она пришла в себя, как только я остановился. "До завтра. Постарайся не опаздывать", строго сказала она мне. "Постараюсь. Спокойной ночи". Утром я, конечно, посмеялся над своими словами. Голову с подушки поднять было тяжело, а возле кровати уже крутился Том с мерзкими ука и требует, чтобы его покормили. "Том, сгинь", шикнул я на кота. Голова и так раскалывалась, а ещё он со своими криками. В ответ раздалось обиженное мяв, а кот величественно вышел из спальни. Оставать не хотелось, но ничего другого не оставалось. Опаздывать нельзя. Мне же ещё на основной работе уйти, а в обед с Глебом встречаться. День расписан не то что по часам, по минутам, и одно маленькое опоздание может всё разрушить и сбить. Денис нас ждал. На умовом уже сидел у него в кабинете, и я порадовался, увидев, что и она не в духе. Ни я один не выспался. Всем привет, постарался весело произнести, но пока получилось не очень. «Привет. Тебе двойной кофе или одинарного будет достаточно?» – улыбнулся Дэн. «Привет!» – буркнула Нина. Возле нее уже стояла чашка с кофе, так что надеялся, скоро она подобреет. «Давай обычный!» – ответил Денису. Когда каждый был с кофе, началась бюрократия. Столько бумаг – просто ужас. Я сначала пытался вчитываться, а потом просто стал подписывать, просматривая по горизонтали. «Привет!» Зато Наомова всё читала внимательно, так что если что не так, она точно заметит. Когда документы были подписаны, осталось обсудить важные нюансы по фотосъёмке. Нам нужны яркие кадры на природе, так что ждём хорошую погоду. Сегодня нам не успевают привезти продукт для фотосессии, а на завтра показывает весь день дождь. Так что переносим съёмку на субботу, подытожил Денис. Я в субботу не могу, у меня переезд, робко сказала Нина. Затягивать нельзя, тем более к нам циклон идёт. Потом можем сесть на неделю, строго сказал фотограф. Давай тогда в субботу с утра снимем материал, а я тебе потом помогу с переездом после обеда, предложил я. Хорошо, немного подумав, согласилась Нина. Вот и отлично, потёр руки Денис. Он уже что-то фантазировал, потому что к нам потерял всякий интерес. Этот проект-то ему был нужен. Всё же, как фотограф, он мог подняться ещё выше. тебя подбросить куда-нибудь, я спросил у Наума, выискивая на часы. Скоро планёрка, а мне ещё в офис ехать минут 30. Нет, спасибо, покачала она головой. У меня сегодня ещё съёмка для журнала. Хорошо, тогда до связи. В субботу я заберу тебя. Дэнскинь, потом геолокацию, где будет съёмка проходить. Хорошо, кивнул он, отвлекаясь от своих дум. Мы подберём место и я тебе напишу. Вот и всё. Теперь увидимся с Ниной через сутки. Но зато весь день будем вместе. Сначала на съёмке, а потом с переездом буду ей помогать. Надеюсь, она не с парнем каким-то съезжаться собралась, а то придётся вспоминать уличное детство и устранять соперника.